Шекспир. В драме, которую хотел создать Дюма, героиня должна была рвать на себе волосы, вопить, валяться на коленях. Для того, чтобы завывать, необходим дурной вкус, а мадемуазель Марс им не страдала. Голос ее, когда она его повышала, оставался приятным и мелодичным. Это был голос рассерженной девушки — а не рыкающие львицы. Мадемуазель Марс навестила Дюма в его убогом кабинете в Пале рояле, где он сидел среди покрытых пылью папок и завела беседу о Христине. Очень изящно. А она умела, когда хотела быть обворожительной и деликатно. Она покритиковала распределение ролей, пьесу вообще, и в частности, несколько строк в своей роли, которые попросила вымороть. Королева трагедии среди канцелярских крыс, Дюма был очарован этим зрелищем, но считал и напрасно стихи, вызвавшие недовольство Марс, совершенными, и поэтому ожесточенно их защищал. Спор длился несколько минут. После чего мадемуазель Марс встала и сказала тоном столь же холодным, сколь он был любезным вначале. «Отлично. Раз вы так упорствуете? Пусть будет по-вашему. Я произнесу эти строки. Но вы увидите, какое впечатление это произведет». На репетициях, когда дело доходило до этих злополучных строк, Она их пропускала. «Дальше, дальше», — говорила она суфлёру Гарнье. «Автор сделает здесь купюру». «Вовсе нет», — протестовал автор. «Я не хочу вычеркивать эти строки». «Ах ты, чёрт!» — вздыхал Гарнье. Дюма осведомился, что означает это «Ах ты, чёрт!» «Это означает, что если мадемуазель Марс не хочет произносить эти строчки...» Она их не произнесет. И все же, если пьесу поставят, ей придется это сделать. Да, если пьесу поставят, но только ее не поставят. Суфлер лучше, чем кто бы то ни было знал бесовскую хитрость Мадемуазель Марс. Христина так и не появилась на сцене комедии францессы. Причины для этого нашлись. Через неделю после пьесы «Дюма» была принята Христина, некоего Бро, поэта и бывшего субпрефекта. Так как Бро был при смерти, его пьесе отдали предпочтение. Кроме того, Фредерик Сулье успел закончить к этому времени свою Христину и отдать ее в Адеон. Этот парад Христин начал принимать шутовской характер. Дюма ничего не оставалось, как взять пьесу обратно, что, впрочем, пошло на пользу, так как дало ему возможность переделать и улучшить текст, крайне в этом нуждавшийся. Но на что жить? Ведь существование обеих семей Дюма зависело от постановки Христины. Горне подсказал выход. Напишите другую пьесу с главной ролью для мадемуазель Марс. «Не заставляйте ее произносить тридцатишестистопные стихи, не перечьте ей ни в чем, и тогда вашу пьесу поставят. Но стихи пишут так, как пишется, мой милый Гарния», — возразил Дюма. «И кроме того, я собираюсь написать драму в прозе, тем лучше. Я ищу для нее сюжет». И тут же случай самый надежный друг Дюма весьма предусмотрительно снабдил его новой темой. Войдя как-то в кабинет одного из своих коллег, он увидел на столе толстый том трудов историка Анкетиля, случайно открытый на странице, где рассказывался анекдот из эпохи Генриха III. Герцог Генрих де Гиз по прозвищу Меченный, узнав, что его жена Екатерина Клевская изменяет ему.